Глава 16 Т-0 пространство Браксис-4 Биома ХНЭ Большие красные буквы Загородили половину обзора Упс Только и сказал я вслух Момент пришелся Как раз на резкий подскок на корни Контейнер хоть и левитировал Резко приподнялся и также резко опустился И это хорошо, потому что того и гляди возникнут вопросы А с кем это я разговариваю? Сомневаюсь, что предупреждение от главы призрачной стражи Можно озвучивать всем и вся Осознание того факта, что я был в шаге от вылета из проекта Окатило меня как холодной водой Мне жутко повезло, что сигнал не пропал Или... Да, это был четкий расчет Эйна Он давно уже позволял мне поддерживать сигнал системы даже в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях. Нет, не так. Он сам генерировал сигнал. Наша ментальная связь, образовавшаяся в тот день, когда я вселился в этого механоида, упрочняется. И после набора 10 уровня эволюции, Эйн сам стал своего рода реле, генерирующим и перераспределяющим сигнал системы Немезис, настроенный на меня». Поэтому даже если нас выкинет в зону, куда из-за отсутствия сигнала не могут попасть механоиды, я не отключусь. Это понимание пришло ответом на страх. Между тем заросли становились гуще. Пришлось снизить скорость, а потом и вовсе остановиться, так как размеры контейнера не позволяли преодолеть стену из растений. Открыв карту, я сверился со своим местоположением, благо для этого не требовалось станции связи, всего лишь 200 серебряных очков. До конца джунглей оставалось 2 километра по прямой. Затем растелалось небольшое озеро, на противоположном берегу которого располагался заброшенный форпост, место, где мы должны были объединиться с Йомом. Шута я почувствовал. Он использовал поисковую способность. Импульс лимфатической энергии расходился по пространству, как волны на воде после падения капли. Удивительным было и то, что благодаря второму сердцу я уловил, «Он, Шут, стоял всего в двадцати километрах от меня, и он меня нашел, как нашел и ребят. Его способность имела радиус в сто километров, гигантское расстояние. Думать резко стало некогда. Возвращаться в призрачный лес самоубийство, не сомневаюсь, что Шут достанет меня и там. А раз так, надо как можно быстрее преодолеть расстояние, разделяющее меня и команду». Я втянул мистическую энергию из окружающей среды и напитал печать. Она активировалась. Молнии пробегали по ней яркими разрядами. Я вытянул руку и направил печать в ту сторону, где находились ребята. Выстрел! Мощный луч белой энергии стер с лица земли кусок джунглей, расчистив путь. Правда, отдача оттолкнула меня на пару метров, и если бы я не вцепился в обшивку контейнера, застрял бы в зарослях по полной. Выжив максимум, платформа с секретным средством рванула вперед. Ускорение Я вылетел на пляж, затем на спокойную гладь озера. Оно было достаточно глубоким, но настолько прозрачным, что я видел дно. Как и чувствовал тварь Роя Акро, обитающих в его водах. Знакомый моллюски и незнакомый гигант, свернувшийся по толще песка. Сейчас тварь спала. И будить ее я не собирался. Шут выскочил на берег и двое преодолел половину озера. Он внимательно рассматривал мою платформу и меня. Цель найдена. Теперь на меня устроит смертельную охоту. Я отметил тот факт, что на его коже остались рубцы от ран. Сразу видно, что урон не прошел для твари даром. Вот только клинка у меня больше нет. Придется использовать печать. Видимо, шут понял, что у меня нет грозного оружия и поэтому бросился в погоню. Его мощное тело вошло в воду, как будто он сам состоял из воды. Ни брызг, ни волны. Более того, монстр пропал из виду. Маскировка оказалась великолепной, настолько действенной, что я не видел его глазами, механическими и органическими, но чувствовал. Шут двигался медленно и плавно, не сводя с меня глаз. Прошлая наша встреча не задалась, и теперь он был осторожен, спокойно перемещаясь в воде, и будто бы телепортируясь. Монстр менял местоположение. Вот сейчас он перед глазами, а в следующую секунду в 20 метрах правее. И еще через пару мгновений, на том же расстоянии, но слева относительно меня. Я же стоял спиной к нему, но все видел и следил. Внезапно заработал общий локальный чат. Видимо, это стало возможным, потому что я находился в зоне видимости ребят. «Капитан, вижу тебя!» отметилась Амелия. «А Шута видишь?» «Нет, а он есть», — хмыкнул я и с этими словами отметил переместившуюся тварь. Маячок на неё не цеплялся, системы её попросту не видели. Приходилось обновлять локацию в ручном режиме. «Как? Ну вот как он это делает?» — воскликнул Коди в чате. «У Шута же лучшая мастеровка на этой планете!» «Ха, легко и непринужденно, это ж капитан», — появился в чате Йома. Готовьтесь, сейчас будет жарко. Заброшенный форпост располагался в километре от берега. Его высокие здания, больше напоминающие стелы, когда-то были башнями защиты, где прятались люди. По сути, все здание одновременно и жилище, и оборонительная башня, генерирующая щиты и атакующая. Да что только не перепробовали за эти четыреста лет покорение тынуль пространства. Принято. Кель как раз первую башню сумел починить, сообщил Йом. «Кто сейчас в форпусте?» – спросил я не сводя с шута пристального внимания. Он осторожно плыл под поверхностью воды, не уходя на глубину, чтобы не задеть и не разбудить твари Акро. «Вся наша команда, не считая тебя. Тауру Скоди и Шип. Еще сквад ребят из карточной колоды на подходе. Но они скорее враги, чем друзья». Я лихорадочно перекидывал, как лучше распределить роли. «Коди, ты же умеешь телепортироваться?» «Сможешь подобраться к Шуту?» «Смогу, но вряд ли успею воскнуть транквилизатор. У него нюх хороший. Как почувствует чего, так сразу уворачивается». «Значит, надо его замедлить так, чтобы он не успел увернуться». «Юма?» «Заморозить пространство?» «Да не проблема. Но мне нужно время. Если он вычислит наш план, то меня вынесут первым». «Готовься. Киллер, на тебе защита Юма. И что-то из мин или ловушек?» «Парочка эфирных мин» сообщил Коди. Все те ариадны, десять штук. А вот это уже Таурус. Амиле, на тебе выбор места установки ловушек. Прайм, Прайет, Таурус, расставьте их. Юму, ускорение на всех, разбрасывайте ловушки. Келли, попробуй активировать другие башни. Нам нужно как можно дольше удержать шута, пока Юм не будет готов. Шип, раскидай свои шипы, максимально затруднив проход для твари. Коди, наша с тобой задача. «Максимально провоцировать и перетягивать внимание на себя». «Что по припасам?» — поинтересовалась Прэй. «Припасы готовы, но их оставим для королевы. Или используем, но в крайнем случае. Скроет кто-то из моих ребят. Таурус, Шип и Коди, вам припасы лучше не трогать. И да, средства для пыток и механоидов пришлось использовать, когда на меня напал Эмбер». Одновременные маты со стороны моей команды обрисовали всю ситуацию лучше, чем мог я сам. «Я надеялась, что наше средство будет пущено против Альгоры», заметила Прей. «Получается, у нас остался последний довод», с пессимизмом в голосе вздохнул Киллер. «Последний довод используем в крайнем случае. Сами понимаете, даже я не уверен, чем в итоге все это обернется». Честно предупредил я. «Кстати, а что было-то в этом средстве?» как бы невзначай поинтересовался Коди. «Разберемся, что там, и поедем за ним». «А то оно один на один с Эмбером. <смех> «Мир его праху!» — хохотнул Келлир, чем вызвал ответные смешки основной моей команды. Разговор меня слегка отвлек, но следить и указывать местоположение твари я не переставал. До берега ставали считанные метры, когда Шут преодолел половину и ускорился. Его перемещение стало еще более хаотичным, а движения быстрыми. Я понял, что он собирается поймать меня раньше, чем я успею выбраться. Что ж, пора показать ему, кто на кого охотится. Я встал во весь рост и запитал печать. И заметил, что Айн уже протянул свои ткани к ней, пытаясь то ли пожрать, то ли преобразовать. Тварь почувствовала активацию оружия и заметалась по водной глади, то слева, то справа, то уходя на глубину и неотвратимо приближаясь. Попасть сильным оружием по нему сейчас не представлялось возможным. Но есть у меня штуки послабее. Достав ураган, я заменил рожок на полный. Прицелился, выстрелил. Но совсем не по шуту. Моллюски, обитающие по всему дну, получили удары гамматическими патронами, пробивающими не только толще воды, но и броню твари девятого тира. Патроны оказались эффективны. Череда быстрых одиночных выстрелов навела хаос. Вода забурлила, озерные твари взвыли. Их голоса поднимались со дна песок и баламутили воду. Шут понял, что дело за жареным, и бросился в мою сторону. На это и был расчет. Ближе. Еще. Когда до берега оставалось чуть больше 15 метров, шут последний раз переместился, появившись между мной и форпостом, и прыгнул, выпустив в воздухе эфирные когти. Я активировал две способности. Ускорение и динамический щит. А вот гравитационный удар активировало второе сердце. И это уже был не совсем привычный гравитационный удар, а скорее гравитационный посох. Он подхватил движущийся в воздухе цель, перекинул через контейнер и запульнул в воду прямо в объятия твари, проснувшейся в озере. «Ребята, я вам времени немного выиграл!» сообщил команде, глядя, как дно озера превращается в огромную пасть и поглощает все — песок, кораллы, водоросли, моллюсков и шута. Мелькнула шальная мысль, что тваря-акра поглотит шута, Но Айн меня быстро осадил. Шут, боевая особь, закаленная в реальных боях, тогда как Акру пасть, пусть и девятого тира, но неповоротливое существо, способное переваривать всех и вся, но только в воде. И совсем не боевое. Выскочив на берег, я снова проделал с помощью печати путь до форпоста, указав Айну, чтобы пока что он убрал от нее свои ткани. Хотелось какой-то стабильности, а не постоянной эволюции. В конце концов, мистик я или гибрид? Эйн отреагировал спокойно, оставил печать и сосредоточился на эволюции второго сердца. Форпост когда-то имел стены, но сейчас от них осталось одно название, да небольшие насыпи. Зато фиолетовые монолитные башни высотой в 5-7 этажей возвышались над землей, а на их вершинах стояли турели в виде полусферы с торчащими из них черными дулами. И только на одной башне турель крутилась, отслеживая угрозу. А еще я чувствовал здесь чудовище. Монстра, способного сейчас уничтожить меня и все вокруг, если оно пожелает. Он контролировал испускаемую силу, сдерживал ее в пределах тела. Но второе сердце могло получать куда больше информации из этого мира. Не заметить такую силу было попросту невозможно. Я появился между зданиями и увидел свою команду. Чудовище приветливо вскинуло руку, состроила веселую пиксельную мордочку и устала в позицию, поглощая мистическую энергию. Я даже не мог понять, сколько в нем модуляторов, из чего он состоит и как все это приходит в движение. Юм, а это был именно он, имел невероятную мощь, которую разглядело мое второе сердце. Впрочем, эти мощи силы Эйна не смутили. Он принялся наращивать температуру эволюции. «Пришлось напомнить, что для всего остального мира мой друг сейчас накапливает энергию, чтобы заморозить шута». «Что ты натворил в озере?» — поинтересовался Коди. «Если бы не подпись системы, я бы не узнал эту парочку. Они полностью преобразились. Коди стал толще раза в два и массивней. Я заметил огнеметную пушку, встроенную в его левую руку. В правую он держал щит, состоящий из карбионовых лепестков. На его поясе находилась разгрузка, заполненная гранатами». Через плечо проходил пояс с минами. Шип уже превратился в механоида, полностью покрытого шипами, и напоминал кактус. В отличие от коллеги, у него в руке находилось сложенное копье, заостренное с двух сторон. От оружия веяло необычной силой. И это отметил Лейн. Впрочем, меч на поясе киллера тоже был нестандартным. И оказался даже сильнее, чем копье шипа. «Немного помутил воду. Готовьтесь, шут прибудет с минуты на минуту». «Амелия, куда можно убрать контейнер, чтобы его не задело?» Разведчица указала на одну из башен, а точнее на вход через большие ворота. «Питания там нет, но конструкция прочная и автономные щиты работают». Припарковав контейнер в сводах башни, я вышел на улицу. Впрочем, улицы это место назвать сложно. Семь башен, одна из которых наполовину сломана. Ее обломки валялись по всему периметру круглой территории, никогда огороженной забором. Шип начал действовать. И вот тут я ощутил, как работает его способность. Он впитал мистическую энергию из окружающей среды, а затем выпустил в образе каменных колев, сотканных из эфирной энергии. Я прочувствовал все нюансы этой способности. Эн активно работал над вторым сердцем, заставляя его улавливать намного больше. Я сам того не понимая как, осознавал, что эти эволюции — это даже не основа, это зачатки основы для сердца. То, что планирует создать Айн, используя моего механоида как костяк, выходит далеко за рамки обычных тварей. От размышлений меня отвлек Шут, появившийся в зоне моего чутья. «Приготовиться!» Громко крикнул я, отпрыгивая в сторону защитной башни и указывая местоположение монстра. Тварь не стала с нами шутить, и на этот раз действовала со всей серьезностью. Шут использовал рывок и оказался рядом с юмом, стоящим на одном колене, и готовящимся использовать способность. Золотой песок, появившийся из воздуха, поглотил мощный удар твари. Тогда она попыталась обойти и снова ударила, но Келлир не зря все это время тренировался как проклятый. Под ускорением Юма он успевал парировать атаки шута, полностью контролируя пространство в метров от них. Между тем Коди схватил шипа, и они телепортировались, появившись над шутом вверх ногами. Коди сделал стремительный выпад копьем, но тварь почуяла атаку, и увернулась. Копье скользнуло по лимфатическому щиту, оставив в нем разрез, но до брони не добралась. И парни телепортировались снова. Все произошло за секунды. Шут сменил тактику. Он выбрал бить по самым слабым, по Прей и Прайму, так как ускорение Юма действовало на всех. Ребята поспевали за скоростью твари. Прайм активировала каменный доспех, а Прей выпустила молнию. От молнии тварь увернулась и саданула лимфатическими когтями. Прайм вышел вперед и принял удар на себя, что удивительно, его доспех выдержал одну атаку, но покрылся десятками мелких трещин. Между тем, Ксилус уже атаковал Тауруса, но тот стоял под защитой мобильного укрепления и башни вместе с Келем. Защита успела среагировать и ответила энергетическим лучом. Более того, Келли сформировал над собой лук и выстрелил. К сожалению, на это ушло больше пяти секунд. Катастрофически долго по меркам боя с высокоскоростной тварью. Более того, было видно, что Кель плохо обращался с этой способностью. Лук наклонился в пространстве, натяжение тетивы ослабло, а стрела и вовсе полетела совсем не в ту сторону. Используйте лекинес! телекинез!» — крикнул ему я. Тем временем шут приземлился вне зоны действия защитной башни, порушив торчащие земли шипы. Урона это нанесло немного, но его лимфатический щит слегка подрагивал. Я же запитывал печать, выжидая удачный момент. Шут не спешил нападать, но это до поры до времени. Парочка имперцев снова атаковала тварь телепортационным приемом. В этот раз уворачиваться монстр не стал. Его кожа вздыбилась тысячей мелких игл, очень похожих на тех, что пускал гидроид, и контратаковала. Ребята телепортировались, но урон получить успели. Их щиты упали в ноль, а на корпусах появились царапины. «Вот же умная зараза!» — яростно выргался Коди. «Сейчас я ему устрою контратаку!» — не менее яростно ревку Шип. Его ядро Оруса налилось энергии, и все пространство вокруг покрыло шипами. Их были десятки тысяч, и они охватили все пространство форпоста. «Получай, гад!» Шип выложился на полную. Он не только создал очень много шипов, но и упрочнил их, превратив в смертоносное оружие. Они градом посыпались на шута, блокируя его перемещение. Тварь же снова бросилась ко мне на ходу, выпуская когти. Я стоял в удобном месте, где можно укрыться от атаки шипа под сводами работающей башни. Но, видимо, шут меня недооценил или решил, что раз клинка нет, то я представляю меньшую угрозу. Гравитационный удар пригвоздил монстра к месту, и вся мощь способности имперца обрушилась на его тушу. Когти же принял на себя мой щит, просевший в итоге всего лишь на пару процентов. Вот что значит экипировка фаворита? Шут не собирался сдаваться. Даже под градом шипов и под моей способностью он сопротивлялся и двигался. Вот это меня порядком удивило. Неужели он способен сопротивляться моей способности? Одной из сильнейших в арсенале. На секунду стало страшно. Но холод затопил сознание, подавляя панику. Лимфатический щит твари рухнул под массивной атакой. Колья замолотели по броне, сосредоточив урон на рубсах, оставленных мной в прошлую нашу встречу. Но шут медленно и упорно шагал к намеченной цели. Я вытянул руку с печатью и выстрелил, лишив его половины конечностей. Твари яростно зарычала. Едва атака шипа прекратилась, дроны Амелии тут же сбросили сеть Ариадны, и тварь восьмого тира оказалась в плену. «Сбрасывай все, что есть!» — крикнул я, помня, как рыцарь Драксов разорвал путь и не поморщился. «Я продержу его недолго!» Восемь сетей оказались на тваре, прежде чем моя способность отключилась. Шут лежал и смотрел на меня полными ненависти глазами. «Не стоит к нему подходить!» Даже раненые плененные, он может вас убить. Все же это восьмой тир! Предупредили имперцы. Они снова провернули трюк с телепортацией, но на этот раз Шип воткнул копье в спину твари, пронзив ее насквозь. Рана была не смертельной, но мы и не пытались убить Твари, только замедлить. Юм! Его способность была готова. Я чувствовал это сердцем. Зачем он выжидал? Уверен на той свои причины. «Еще немного», — ответил напарник. Я достал из инвентаря морозную гранату и бросил в твари. Только шут умудрился дернуться. Двойственное ускорение активировалось на мгновение раньше, чем тварь атаковала. Она с легкостью разорвала путы, выпустила когти и замахнулась для удара. Я сумел перехватить ее, конечность левой рукой, а правой со всей силой зарядить по морде. Удар вышел что надо. Его челюсть оглушительно затрещала. Не теряя времени, я ударил еще и еще. «Знакомые движения, это Эликс научил тебя общаться с тварями Мироя?» Смеясь поинтересовался Коди. Однако, несмотря на шутки, я видел, насколько он был собран, а его способность телепортации готова была активироваться в любую минуту. Ха, «Кто же еще?» — подтвердил я. Ситуация с одной стороны выходила комичной, а с другой — очень опасной. Шут дезориентирован, но лишь на секунду. Гравитационный удар в откате. «Кэп, ты готов? Давай!» Йом выпустил свою способность. В отличие от прошлого раза, она не заморозила все пространство, а ледяной дорожкой пробежалась к нам и окутала снижая температуру, чем и воспользовался Эйн. За доли секунды он активировал эволюцию второго сердца так, что я едва не заорал от боли. Спасительная прохлада заморозила все. За несколько секунд мы превратились в ледяные статуи. Имперцы, а конкретно Коди с активированным щитом, подошли поближе. В руке механоида было что-то напоминающее заостренный карандаш. Используя зеленое пламя, он проделал в ледяной корке дыру, прожег броню твари и вонзил в нее транквилизатора.